Глава 18. Что вы рассказываете о себе? ваш голос среди других голосов. В доисторические времена авторитет человека в обществе в основном зависел от невербальных сигналов и звука голоса. В наши дни ничего не изменилось. Во время общения вы скорее всего думаете лишь о том, как правильно выразить мысль, и не обращаете внимания на то, как звучит ваш голос. Вы гораздо лучше разбираетесь в чужих голосах осознаёте, насколько важен голос, и быстро делаете выводы о человеке по его голосу. Если вы хотите познакомиться с кем-то поближе, нужно поговорить с ним лично, с глазу на глаз. По словам бывшего сотрудника Microsoft Джеймса Фоллоуса, необходимое дополнение к интернету это Boeing 747. Крупные отрасли, профессиональные ассоциации и торговые группы «Проводят национальные конференции лишь для того, чтобы иметь возможность встретиться лицом к лицу. Биолингвист Джон Лок пишет: "Наша речь помогает нам справиться со многими задачами и целями, но она почти бесполезна в ситуациях, когда мы хотим выразить себя как личность, показать окружающим, что мы честные, любящие и что нам можно доверять. Как только мы начинаем говорить, распахиваются ворота для огромного потока невербальных сигналов". И именно с их помощью окружающие распознают нас, настоящих. Невербальные сигналы это не просто дополнение к нашей речи. С помощью их мы предпочитаем делиться большей частью личной информации. В то время как вокализация помогает нам общаться, проявление себя через голос может быть основной причиной общения, о которой сами участники беседы иногда даже не подозревают. Я повторю последнюю важную фразу. Проявление себя через голос может быть основной причиной общения. Я хочу, чтобы вы задумались над этой фразой. Вы даже не представляете, как много ваш голос говорит о вас. Люди привыкли использовать слова для устного общения. Сначала появились чтение и письмо, затем был накоплен словарный запас и запретена клавиатура, а потом возникла цифровая информация. Общаясь виртуально, мы не обращаем внимания на наш примитивный голос и поведение но они выходят на первый план, когда мы беседуем лицом к лицу. Задумайтесь об этом. Вы поймёте, то, каким вас видят окружающие, во многом зависит от звука вашего голоса. За долю секунд ваш голос сообщает о вас очень многое: пол, возраст, статус, образование, национальность, состояние здоровья и степень уверенности в себе. Ваши слова передают информацию, а ваш голос характеризует вас самих. Послушайте свой голос на каком-нибудь мероприятии, во время спортивного матча, вечеринки, кофе-брейка, на конференции или в счастливые часы в баре. Подумайте, как звучит ваш голос на фоне других. Придя в людное место, остановитесь и послушайте, как общаются люди. Вы услышите бурлящий поток звуков, постоянно меняющуюся вокальную симфонию и полифонию эмоций, выражаемых голосом. Этот шум Музыка для моих ушей это музыка социального взаимодействия. Громкость окружающего шума обычно зависит от дорожного движения, количества людей в ресторане, работающего кондиционера, музыки и особенно от разговоров других людей. Многие из таких шумов худшие обстоятельства из возможных для важных разговоров с незнакомыми людьми. На самом деле, многие избегают шумных мероприятий именно по этой причине. Для людей с нарушением слуха такие встречи настоящая пытка. Слушая людей, старайтесь обращать внимание на две вещи. Первое. Женский голос, как правило, хорошо слышим при любом шуме и различим среди прочих голосов. А вот мужской обычно теряется в окружающем гуле. Общаясь в шумных условиях, женщины получают преимущество перед мужчинами. Если в большой компании вам нужно сообщить людям что-то важное и срочное, попросите сделать это женщину. Второе. Самый приятный голос для слуха мелодичный. Очень сложно долго и внимательно слушать монотонный голос, особенно если он звучит на фоне других монотонных голосов. Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы люди могли расслышать вашу речь в любом шуме. На самом деле мы обладаем адаптивным механизмом который помогает нам лучше слышать в плохих условиях. Он называется рефлекс Ламбара. Мы непроизвольно повышаем уровень звукового давления в условиях громкого шума, чтобы наш голос звучал громче. Практически каждый из нас умеет изменять громкость голоса, чтобы отрегулировать соотношение сигнал-шум. Рефлекс Ламбара предусматривает изменение не только громкости, но и других акустических параметров: темпа речи, ио скорости и длительности слогов. Мы начинаем говорить чёткими и короткими предложениями, мелодичным и высоким голосом. Что вы сказали? Вы не могли бы повторить? Мы подошли к проблеме голосового напряжения, которое многие испытывают во время общения в шумных местах. Линда. Моя компания часто устраивает корпоративные вечеринки в ресторанах. Там так шумно, что я не слышу ни себя, ни других. Я пытаюсь познакомиться с новыми людьми и пообщаться с ними, но мне очень неловко постоянно повторять им, что я говорю. В итоге я иногда почти перехожу на крик, хотя обычно оно того не стоит. Дерек. Прекрасно понимаю тебя. К концу вечера у меня аж в горле свербит. Они включают громкую музыку, а люди в ресторане говорят одновременно, пытаясь перекричать друг друга. Дело заканчивается тем, что на следующий день я начинаю хрипеть, а мне ведь приходится много разговаривать по телефону. Давайте разберёмся, как правильно говорить. Чуть позже я также дам несколько советов, как правильно слушать. Если собеседник с трудом понимает, о чём вы говорите, и просит повторить фразу, для начала вам нужно немного приблизиться к нему. Это поможет ему лучше вас слышать и рассматривать ваше лицо вблизи. Чтение эмоций по лицам очень помогает в разговоре, особенно когда человека плохо слышно. Удостоверьтесь, что ваше лицо хорошо освещено, чтобы собеседник лучше его видел. Если во время разговора вы что-то едите, собеседнику будет сложнее правильно истолковать вашу мимику. Затем обратите внимание на артикуляцию движения, которые вы производите губами и языком во время разговора. Многие люди совершают одну и ту же ошибку: пытаясь говорить громче, они сильнее напрягают горло. В итоге к концу вечера они устают и получают больное горло и хриплый голос. Вместо этого постарайтесь улучшить артикуляцию. Я расскажу об одном речевом упражнении, чтобы вы поняли, что я подразумеваю под улучшением артикуляции. Я буду использовать два разных имени, чтобы показать разницу между усилением напряжения в горле, которое не работает, и активной артикуляцией. Первое имя в моём упражнении Грегори Грей. А теперь вперёд. Скажите вслух это имя и почувствуйте, как вы его произносите. Грегори Грей, Грегори Грей. Вы заметили, что звуки как будто перекатываются у вас во рту. Попробуйте произнести имя снова, активно напрягая заднюю часть горла, чтобы лучше почувствовать усиление. Попробуйте ещё раз. Грегори Грей, Грегори Грей. Если во время общения вы напрягаете ту же область горла, что и во время произношения имени Грегори Грей, в шумной ситуации вас никто не услышит. Вы потратите уйму времени, чтобы донести свою мысль во время праздной беседы или серьезного разговора. Мужчины, я обращаюсь в первую очередь к вам. А теперь произнесите имя Уэнди Бейли. Повторите его несколько раз и почувствуйте, как ваши губы и кончики языка работают в передней части рта. Попробуйте сами. Уэнди Бейли, Уэнди Бейли, Уэнди Бейли. Вы чувствуете, что во время их произнесения вы используете две разные области рта? Gregory Gray, Уэнди Bailey. Отлично, попробуйте еще раз. Gregory Gray, Wendy Bailey. Уэнди Bailey демонстрирует тот тип речи, который легче расслышать в шумных ситуациях. Попробуйте произнести свое имя, напрягая горло, как Грегори Gray, а потом, напрягая переднюю часть полости рта, как Уэнди Bailey. Сравните эти два способа. Почувствуйте разницу между задним и передним положением. Научитесь усиливать напряжение в передней части рта, а не в горле. Повторите именно Уэнди Бейли и Грегори Грей, чтобы запомнить разницу в их произношении. А теперь давайте немного подурачимся, чтобы вы могли сосредоточить внимание на передней части рта. Скажите: зип, пи, ти, ду, да. Теперь произнесите это медленнее и попробуйте почувствовать, как ваш голос резонирует в передней части полости рта. Зи пити дуда. Чувствуете? Теперь попробуйте произнести подобным образом свое имя. Старайтесь ощутить то же, что вы чувствуете, когда произносите Уэнди Бейли или Зи пити дуда. Чтобы научиться усиливать звучание голоса, нужно практиковаться. Но эти усилия окупятся в современном шумном мире. Мужчины, обратите особое внимание на всё вышесказанное, потому что в шуме ваши голоса слышны хуже, чем женские. А вы, конечно, хотите, чтобы вас услышали. Наконец, в шумных местах старайтесь говорить короткими и простыми фразами. В этом случае собеседнику будет легче расслышать и понять вас. Просто поболтайте на какие-нибудь пустяковые темы. Только не начинайте травить шутки или рассказывать длинную историю, потому что это требует от собеседника концентрации внимания. Если вы хотите пообщаться с человеком с нарушением слуха, вам также помогут все приведённые выше советы. Даже если вокруг будет не так шумно. Пытаясь расслышать голоса людей и распознать знакомые слова, этот человек уже находится в сложной ситуации. Он изо всех сил пытается понять, о чём с ним говорят. Кроме того, перескакивание с темы на тему во время праздного разговора сводит с ума людей с нарушением слуха. В то время как их собеседник уже сменил тему, они всё ещё продолжают говорить на предыдущую. Им часто приходится улыбаться и кивать, делая вид, что они понимают, о чём речь. Постарайтесь поставить себя на их место и отнестись с уважением к их сложностям в общении. Чтобы сделать их общение приятным, научитесь говорить ясно и чётко. Помните, что слабослышащий человек часто использует зрение, чтобы компенсировать плохой слух. Примите такую позу, чтобы он мог видеть ваше лицо, когда вы разговариваете с ним или обращаетесь к другим людям. Не забывайте артикулировать чётче и сильнее обычного. Будет не лишним замедлить речь. И последний момент. Желая, чтобы вы меня услышали, я не пытаюсь отчаянно перекричать всех вокруг. Если от разговора зависит ваша карьера или успех какого-либо дела, просто перейдите с собеседником в другую комнату. Выйдите в коридор или на улицу, туда, где тише. Всё зависит от того, насколько вам важно быть услышанным. Иногда проще встретиться с человеком в другой день. Как услышать, что говорят другие? Не отвлекайтесь. Чтобы понять, что говорит ваш друг на вечеринке, Ваш мозг должен сначала распознать звук его голоса в дикой смеси беспорядочных звуков, которые улавливают уши. Вы должны сосредоточиться только на одном голосе, даже если вокруг болтают и смеются люди и громко играет музыка. Некоторые особенности голоса собеседника отличают его звучание от других голосов. Сосредоточьтесь на них, чтобы этот голос не утонул в шуме комнаты. Любой отвлекающий фактор может ослабить ваше внимание вы потеряете нить разговора. Разумеется, смартфон главный отвлекающий фактор, но внимание рассеивается и тогда, когда вы смотрите на других людей, постукиваете пальцами по столу, отвлекаетесь на еду или напитки. Если вы действительно хотите услышать собеседника, будьте сосредоточены и спокойны.